Глава восьмая. Пока не брели к прокатному внедорожнику, на голову ему пало несколько капель дождя. Келли устроился рядом с Джеймисон впереди, а Деккер занял большую часть заднего сидения. «Так у Крамер нет никаких родственников в этих краях?» — спросила Джеймисон. «Нет, насколько мне известно. По крайней мере, которых удалось отыскать». «А как оно вообще тут оказалось?» Приехал чуть больше года назад. Никакой задокументированной информации мне найти не удалось, не считая того, что она закончила Амхерст. Частный университет в городе Амхерст, штата Массачусетс. Да и то я выяснил это через братьев. Такое впечатление, что у нее не было никакого прошлого. Вообще-то мы тут регулярно с чем-то подобным сталкиваемся. В смысле, у нас тут уйма народу, который пытается сбежать от своего прошлого и так далее. Но впервые я не нашел абсолютно ничего. «Весьма странно», — заметила Джеймисон. Келли посмотрел на нее. «Ну, может, не настолько уж странно, когда дело доходит до людей вроде вас. Думаю, тут может иметься какая-то связь с вашим ведомством». «Что?» «Вы хотите сказать ПЗС?» – отозвалась Джеймисон, имея в виду программу защиты свидетелей, осуществляемую службой маршалов США. «Служба федеральных маршалов. Подразделение Министерства юстиции США – старейшее федеральное правоохранительное агентство США, созданное в 1789 году». В задачи службы входит обеспечение деятельности федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием федеральных преступников, аукционная продажа конфискованного имущества, а также борьба с терроризмом и массовыми беспорядками. Сказать по правде, это было единственное, что мне пришло в голову. В смысле, что еще может объяснить мою неспособность найти хоть какую-то информацию про эту особу? «Но если бы дело было в этом, тут было бы не протолкнуться от маршалов, а бюро не возглавляло бы расследование», — заметил Деккер. «Но их тут нет, а мы-то здесь. Так что это не может быть ПЗС. Надо копать дальше». Келли прищурился. «Тогда что же это могло быть? Расскажите нам, что вам известно про Крамер». Она была красивая. Ну, очень красивая. Высокая, умела себя подать, почти как модель. А еще образованная. Могу судить об этом, просто разок поговорив с ней. Она не получила бы эту работу учительницы за одну только внешность. Амхерст, между прочим, очень престижное заведение. Если она и вправду там училась, заметил Декер, а что она представляла собой как личность, на ваш собственный взгляд? Психая, но уверенная в себе. Можно было понять, что она верила в свою способность справиться с любой ситуацией. Думаю, как раз поэтому мои попытки отвратить ее от того, чем она занималась, полностью обломались. Она считала, что способна сама справиться с этим. Почему-то всякие мелочи, которые Айрин упоминала в разговоре, навели меня на мысль, что ей пришлось помотаться по свету. Она оказалась довольно опытной в житейских материях. «Но вы также сказали, что она отрицала свою принадлежность к проституции», напомнила Джеймисон. «Так что, может, она и не видела каких-то причин прекращать заниматься тем, чем занималась?» «Согласен», признал Келли. «Имелись ли какие-то признаки того, что она была при деньгах?» спросила Джеймисон. «По одежде, которую она носила, по другим ее вещам». Из того, что она рассказывала? «Нет. Ездила на подержанной Хонде. Многоквартирный дом, в который мы сейчас едем, далеко не дворец. Очень сомневаюсь, что мы обнаружим там на стенах подлинники Рембранта. Думаю, что ее зарплаты, как учительницы, хватало ровно на то, чтобы покрывать необходимые расходы. Но найти приличное место для житья за приемлемую цену здесь довольно тяжело». «Стоимость жизни тут и вправду высока?» – спросила Джеймисон. «Некоторые съемные дома и квартиры могут поспорить по ценнику с тем, что вы платите в столичных регионах. Когда люди только появились здесь, то жили обычно в собственных автомобилях, или какой-нибудь друг друзей выделял им уголок в жилом трейлере, или удавалось устроиться на чем нибудь диване на месяц или дольше». Изначально фрекинговые бригады обычно размещают в старых морских контейнерах, переделанных в крошечные однокомнатные квартирки с кроватью, туалетом, душем, холодильником и микроволновкой, где одна и та же дверь и для входа, и для выхода. Строительство новых нормальных домов идет полным ходом, но застройщики не поспевают за потоком приезжих. Все гонятся за долларами, которые буквально фонтанируют в этом месте в результате мы растем слишком быстро и уже видны первые трещины вы поверили ей когда она сказала что не берет деньги за секс спросил декер дело в том что мы перерыли всю ее квартиру и проверили всю банковскую документацию кроме ее учительской зарплаты никаких признаков других доходов декер это явно поразило да и впрямь странно «У большинства проституток всегда можно найти свидетельство притока денег хоть откуда-нибудь». «А по ней не было видно, что она употребляла наркотики?» — спросила Джеймисон. «Хотя коронер не смог найти каких-либо следов наркотических веществ у нее в организме». «Ничего такого не заметил, а я знаю, на что смотреть». «Тогда почему же из всех девиц, оказывающих эскортные услуги», Вы выбрали для душеспасительных бесед именно ее? спросил Декер. Она не единственная, с кем я общался, отозвался Келли. А с кем еще? Спросила Джеймисон. Детектив беспокойно побарабанил костяшками пальцев по боковому стеклу машины. Послушайте, не стану ничего скрывать. У моей сестры были кое-какие из тех же самых проблем только вот она подсела на наркоту и проституция оставалась для нее единственным выходом или же она так считала у нее был передос и ее не смогли откачать это была настоящая трагедия по всем статьям какой ужас джо сочувствую произнесла джеймисон так вот почему вы не арестовываете скотных барышень спросил декер «Все, что я знаю, это, что проституция относится к тем преступлениям, в которых могут пострадать обе стороны. И если я могу как-то помочь людям, которые нуждаются в помощи, я это делаю. Как раз потому ты и пошел в копы. У меня нет проблем с тем, чтобы упрятать за решетку тех, кто действительно этого заслуживает. Но это далеко не все, чем я хочу заниматься» а откуда вы узнали о ее связи с этими братьями спросил джеймисон это был общеизвестный факт я один из немногих людей здесь которые хорошо знают братьев в колонии так они называют свой общий дом я бывал множество раз это лишь часть того чтобы быть хорошим копом знать людей на своей земле вообще то я видел ее там потому ты и узнал ее фото на сайте а я очень сомневаюсь чтобы кто то из братьев лазал по интернету в поисках сексуальных услуг так что думаю этот ее секрет был со мной в полной сохранности и я никогда никому о нем не рассказывал в том числе и кому то из братьев иначе я сразу уволили бы насколько я понимаю заключила джеймисон келли кивнул им тем более похоже что то ее тревожило А мне не хотелось добавлять и тревог. Ненадолго замолчав, он добавил. И мне приходилось иметь дело со множеством проституток. В жизни большинства из них были и хреновое прошлое, и паршивые ситуации. Это уязвимые и потерянные люди. Но Крамер не укладывался в эту схему. Было в ней что-то, ну, не знаю, сосредоточенное и целеустремленное. Словно ей предстояла некая важная миссия или что-то в этом роде. Так что сказать по правде, что-то вам не склонялось к мысли, что в ее жизни происходит нечто еще. Ну что ж, раз уж сюда вызвали нас, то мы знаем, что с ней вправду происходило что-то еще, заметил Джеймисон. Вмешался декер Убийца должно быть подбросил туда тело прямо перед тем, как его нашли. Джеймисон и Келли нацелили на Амоса с его неожиданным переходом пристальные взгляды, но детектив почти сразу же кивнул. «Я тоже так подумал. Тело, выложенное на открытом пространстве, вряд ли стоило ожидать, что оно так хорошо сохранится со всей этой живностью, которая водится в наших краях». Он перевел взгляд на Джеймисон. «Но убить кого-то, а потом так вот вскрыть тело, это, черт побери». Что-то совсем уж извращенное. А мы обычно за нормальными людьми и не охотимся, заметил Дэкер.